Путешествие двадцатое. Началось это, когда еще и суток не прошло после моего возвращения с Гиа, шарового скопления, настолько набитого звездами, Что цивилизации теснятся в нем, как зернышки в маковой головке. Я не распаковал и половины чемоданов с привезенными образцами, а у меня уже руки отнялись. Решил пока снести весь багаж в подвал и заняться им позже, немного передохнув потому что обратная дорога ужасно затянулась, и я ничего так не жаждал, как усесться в свое резное кресло перед камином, вытянуть ноги, руки засунуть в карманы потертой тужурки и мысленно сказать себе «Ничто тебе не угрожает, разве только сбежит молоко, поставленное на плиту». Да и то сказать, после четырех лет такой езды и космос может в конец опостылить, по крайней мере, на некоторое время. «Вот подойду к окну, думалось мне, а за ним не черная бездна и не скворчащие протуберанцы, а просто улица, садики, кустики и песик, оправляющийся под деревцем, с таким равнодушием к проблемам Млечного Пути, что душа радуется». Увы, как обычно бывает с мечтами, ничего из этого не вышло. Заметив, что уже первый тюк, вынутый из ракеты, имел вмятину на боку, я, беспокоясь за бесценные образцы, которых было великое множество, немедленно принялся извлекать их наружу. Мырданги сохранились неплохо, а вот калушницы, оказавшиеся внизу, помялись. Я просто не мог этого так оставить, и за пару часов отбил крышки у самых больших ящиков, отпер сандуки, гронзы разложил на калорифере, чтобы подсохли, их насквозь промочило чаем из термоса, Но при взгляде на спихи меня просто затрясло. Им надлежало стать украшением моей коллекции. Еще по дороге я подбирал для них самые почетные места. Эти продукты милитаризации с регула — редчайшая редкость. Тамошний вид цивилизации целиком призвано под ружье, и ни одного штатского там не сыщешь. Пихание вовсе не хобби регулианцев, как пишет Тоттенхэм, а нечто среднее между религиозным обрядом и спортом. Тоттенхем попросту не разобрался, с каких позиций там пихаются. Пихание представляет собой на регуле действие символическое, так что недоуменные замечания Тоттенхэма в купе с его риторическими вопросами свидетельствуют лишь о полнейшем невежестве. Одно дело – пихание супружеское, и совсем другое – пихание школьное, походное, любовное и так далее. Я, однако, не могу вдаваться в такие подробности. Довольно и того, что, перетаскивая регулианские трофеи с первого этажа на второй, я повредил поясницу. И хотя работы оставался непочатый край, я решил, что такой партизанщиной много не сделаешь». Развесил еще только матульки на бельевой веревке в подвале и отправился на кухню готовить ужин. «Теперь уже только сиеста, праздность, дольче фарниенте, блаженное ничего не деланье», — твердо сказал я. Правда, океан воспоминаний по-прежнему наполнял меня назойливый, как мертвая зыбь после бури. Взглянул, разбивая яйца на голубой язычок газа, казалось бы, пустяк, Но почти так же выглядело новое в созвездии Персея. Посмотрел на занавеску, белый, как лист асбеста, которым я укутал атомный реактор, когда. Ну, хватит, оборвал я себя. Лучше поразмыслить, что вкуснее просто яичница или глазунья. Только я решил в пользу глазуньи, как весь дом задрожал. Приготовленные яйца хлопнулись на пол. И в ту же минуту, уже наполовину повернувшись к лестнице, я услышал протяжный гул, как будто надвигалась лавина. Я отбросил сковородку и кинулся вверх. Крыша, что ли, рухнула? Метеорит? Не может быть! Да это просто немыслимо! Единственным помещением, не заваленным разными свертками, был мой рабочий кабинет. Оттуда и доносился грохот. Первое, что я увидел, была гора книг возле перекосившегося стеллажа. Из-под толстых томов космической энциклопедии выползал задом на четвереньках какой-то человек, елозя по разбросанным книгам, словно ему было мало учиненного развала, и он хотел потоптать их еще. Прежде чем я открыл рот, он вырвал из-под себя какое-то длинное металлическое дышло, ухватив его за рукоятку, напоминавшую велосипедный руль. Я кашлянул Но нахал, все еще стоявший на четвереньках Не обратил на меня ни малейшего внимания Я кашлянул громче И тут его фигура показалась мне удивительно знакомой Когда же он поднялся, я узнал его Это был я, совсем как в зеркале Впрочем, когда-то я пережил уже целую серию таких встреч Правда, в гуще гравитационных завихрений, а не в мирном жилище Он бросил на меня рассеянный взгляд и нагнулся над своим аппаратом. То, что он вел себя так безобразно и даже не соблаговолил отозваться, наконец вывело меня из равновесия. «Что все это значит?» Я еще не повышаю голоса. «Сейчас объясню. Погоди», — бормочет он. Встает, тащит свою трубу к лампе, наклоняет абажур, чтобы было светлее, поправляет бумажку, которая поддерживает кронштейн, Знает бестие, что абажур спадает. Похоже, это и вправду я, и явно обеспокоенный, ощупывает какие-то маховички. Не мешало бы вам объясниться, я уже не скрываю все возрастающего раздражения. Он усмехается, отодвигает свой аппарат, прислоняет его к стене, садится в мое кресло, выдвигает второй ящик стола, вынимает оттуда мою любимую трубку и безошибочно лезет за кисетом с табаком. Это уже чересчур. «Ах, ты наглец!» — говорю я. Главным жестом руки он приглашает меня сесть. Непроизвольно оценивая взглядом нанесенный урон, разодраны переплеты двух тяжелых звездных атласов, пододвигаю себе стул и начинаю вертеть пальцами на животе. Дам ему пять минут на извинение и оправдание. А если они меня не удовлетворят, посчитаюсь с ним по-свойски. «Ерунда!» Откликается непрошенный гость. «Ты же не глупый человек. Как ты хочешь со мной посчитаться? Ведь каждый нынешний мой синяк завтра станет твоим». Я молчу и начинаю постепенно соображать. «В самом деле, если он — это я, и приключилась, но как, черт возьми, временная петля, и почему обязательно мне выпадают на долю такие приключения?» Он, конечно, может предъявлять известные права на мою трубку и даже жилище. Но к чему было крушить стеллаж? Это нечаянно, — говорит он сквозь клубы душистого дыма, посматривая на носок элегантного ботинка. Кладет ногу на ногу и покачивает. При торможении занесло хроноцикл. Вместо половины девятого влетел в 8.30 плюс 1 сотая секунды. Если бы лучше установили прицел, попал бы в самую середину комнаты. «То есть как?» «Я ничего не могу понять. Во-первых, ты что, телепат? Как ты можешь отвечать на мои мысленные вопросы? А во-вторых, если ты и в самом деле я, и прибыл во времени, то при чем тут пространство? Зачем портить книжки?» «Если хоть немного подумаешь, поймешь все сам. Ведь я позднее тебя» а потому должен помнить все, что я, то есть ты, думал, потому что я и есть ты только в будущем. А что касается пространства-времени, то ведь земля-то вертится. Промахнулся на одну сотую секунды, если не меньше, а за это мгновение земля вместе с домом успела передвинуться на четыре метра. Говорил ведь я Розенбайсеру, что лучше приземляться в саду. Нет, навязал мне этот вариант. Ну хорошо, допустим, ты не врешь. Но что это все означает? Сейчас узнаешь. Но сначала хорошо бы поужинать. Эта история длинная и крайне важная. Я прибыл к тебе как посланец с исторической миссией.